Глава 30. Тонкий жалобный вой наполнил воздух, белки бросились в рассыпную, птицы разлетелись в разные стороны. Капитан, однако, смотрел на волынщика без осуждения. Пережив трагическую потерю роскошной ванны во время болотной посадки и прочих передряг, он снова начинал обретать вкус к жизни. В большой скале была вырублена широкая чаша, где он ежедневно проводил долгие часы пока младший обслуживающий персонал обливал его водой. Правда, способ нагревать воду еще не был найден, что несколько смазывало удовольствие. Однако на поиске теплых источников, по возможности находящихся в непосредственной близости от мыльных рудников, были посланы специальные группы. Вой Волынки еще больше поднимал настроение капитана, ведь в любой момент можно было приказать музыканту прекратить игру. Что еще дарило ему радость? Золотая листва ранней осени? мелодичное клацание ножниц парикмахеров, сияние шести чистейших телефонов, выстроившихся в ряд у подножия каменной ванны. А что может быть прекраснее шести сияющих телефонов, которые к тому же не трезвонят почем зря? Да и по делу тоже. Между тем на поляне собирались толпы людей. Все радостно ожидали открытия заседания комитета. Форт-префект, недавно вернувшийся из дальних странствий, смотрел на происходящее с высокого дерева, росшего на краю поляны. Уже неделю они с Артуром наблюдали за голгофрингемцами, и Форд наконец решил, что пора вмешаться. Сотни мужчин и женщин расположились вокруг ванны, весело болтая, жуя фрукты, играя в карты, словом, всячески ублажая себя. Кое-кто, к удивлению Форда, набивал карманы листьями. Что за неожиданное пристрастие к ботанике? Капитан возвысил голос над толпой. прошу внимания!» «Как дела?» В наступившей тишине Форд спрыгнул на землю. «А, старый приятель, рад вас видеть!» — крикнул ему капитан. «Нет ли у вас случайно спичек или зажигалки?» «Нет», — ответил Форд, несколько растерявшись. Он не был готов к такому вопросу и остался собой недоволен. Следовало быть решительнее. «Спичек у меня нет», — продолжал он, — «но я принес вам новости». «Жаль, жаль», — сказал капитан. «Только представьте, не осталось ни одной спички. Я уже забыл, когда в последний раз принимал горячую ванну». Форд не дал увести себя в сторону. «У меня есть для вас важные новости». «И это сообщение предусмотрено в повестке дня заседания?» — спросил один из мужчин, стоявший в толпе. «Будучи консультантом по процедурным вопросам, причем с многолетним стажем, я вынужден настаивать на неукостительном соблюдении порядка ведения заседания». «Он спятил», — сказал Форд, оглядев толпу. «Мы находимся на доисторической планете». «Обращайтесь к президиуму», — закричал консультант. «Здесь нет президиума», — ответил Форд. «Здесь только скала». «Называйте ее президиумом», — вспылил консультант. «С какой стати?» — спросил Форд. «Вы не имеете понятия о современных методах ведения заседаний». «А вы не имеете понятия о том, где находитесь». «Да замолчите вы оба!» — сказал визгливым голосом какая-то девица. «Я хочу поставить на обсуждение резолюцию». Капитан, примеряющий, зачмокал. «Ну-ну, внимание! 573 заседание Комитета по колонизации Объявляю, «Да чем вы занимаетесь?» — воскликнул Форд. «Вы провели 572 заседания и даже огня не добыли? Если бы вы потрудились заглянуть в повестку дня, — скрипучим голосом заговорила девица из толпы, — то убедились бы, что сегодня мы должны заслушать отчета под комиссией секции парикмахеров по разработке средств добычи огня. Вот как» сказал Форд. Отлично. Как обстоят дела? Какие появились идеи по созданию таких средств? Э, -э робко начал один из парикмахеров. Я прав не знаю. Тут мне дали две палочки, и что вы с ними сделали? Парикмахер вручил Форду плод своего труда. Вот. Форд поднял палочки над головой. Щипцы для завивки волос. Толпа разразилась аплодисментами. Поразительная наивность. Заскрепела девица. «Имей вы мой опыт в области маркетинга, то знали бы, что разработка любого нового изделия предваряется тщательным исследованием самых различных аспектов и свойств рассматриваемого продукта. В данном случае нам следует выяснить, чего потребитель ожидает от огня, в какие отношения с огнем вступает и как этот объект отражается на массовом сознании». Толпа насторожилась. Она ожидала, что скажет на это Форд. «Да подавись своим огнем!» Возапил он. «И эту возможность не следует сбрасывать со счета», подхватила девица. «Может ли огонь быть введен в организм через рот и вызвать удушение, застряв в горле?» «Может», обратился Форд к толпе. «Да», закричали одни. «Нет», закричали другие. «А как насчет колеса», сказал капитан. «Дело движется, вот бы славно было бы сделать колесо». «В реализации этого проекта имеются определенные трудности», сообщила девица. «Трудности с колесом!» – изумился Форд. «Да что может быть проще колеса?» «Может быть, мистер Умник скажет нам, какого оно должно быть цвета?» – извительно парировала девица. Толпа ликовала. «Один ноль, наши ведут!» – решила она. «Зарквон всемогущий!» – устало сказал Форд. «Неужели это имеет значение?» В это время на поляну вышел взвод солдат, одетых в остатки мундиров третьего Голгофрингемского полка. Одна половина вояка была вооружена смертобоями, другая — копьями. Шумно протопав до середины поляны, они остановились и замерли по стойке смирно. «Сэр!» — рявкнул предводитель номер второй, обращаясь к капитану. «Разрешите доложить?» «А, вот и наш номер второй. Привет, привет, привет. Ну как, нашли горячую воду?» — оживился капитан. «Нет, сэр, но мы открыли новый материк и объявили ему войну!» Со всех сторон грянули восторженные крики. «Войну?» — спросил Форд. «Да». Номер второй посмотрел на Форда с нескрываемым презрением. «Вы объявили войну соседнему континенту? Войну до победного конца! Но там же никто не живет!» Толпа замерла, охваченная любопытством. «Я знаю, но это не имеет значения. Мы оставили там бессрочный ультиматум и взорвали несколько стратегических военных установок». Капитан почти вылез из ванной. «Военных установок номер второй?» «Так точно, сэр. Потенциальных военных установок. Точнее, деревьев. Кроме того, нами схвачена и допрошена газель». Номер второй сделал четкий поворот кругом и хотел был уйти, но беснующаяся от восторга толпа не дала сделать ему и двух шагов, подхватила своего героя на руки, воздела высоко над головами и торжественно понесла вокруг поляны. Форд сидел задумчиво перебирая камешки. «Ну?» — спросил он, когда затихли крики. «Что еще вам удалось сделать?» «Мы положили начало культурной программе», — сказала девица, эксперт по маркетингу. «Наш режиссер приступил к съемке фильма о местах пещерных людях». «Они не пещерные люди». «Ну, по виду, точь-точь пещерные». «Разве они живут в пещерах?» «Может быть, у них в пещерах ремонт», — заметил какой-то шутник из толпы. Форд раздраженно повернулся к нему. «Очень остроумно. А вы не заметили, что они вымирают?» Возвращаясь из своего путешествия, Форд и Артур наткнулись на две брошенные деревни. Лес вокруг них был полон мертвых и умирающих туземцев. «Они вымирают!» — повторил Форд. «Вам известно, что это значит?» «Что нам не следует страховать их жизнь!» — продолжал веселиться шутник. «Да постарайтесь вы наконец понять!» — обратился Форд к толпе. «Они стали умирать, когда мы здесь появились!» «Все это с большим искусством отражено в фильме!» сказала девица. «Свою следующую ленту режиссер хочет стать о вас, капитан». «Вот как?» — капитан очнулся от дремоты. «Очень любезно с его стороны. У него грандиозные идеи. Он жаждет показать, сколько тяжело бремя ответственности. Суровое одиночество человека, стоящего у кормила власти...» Капитан задумался. «Я бы не стал нажимать на одиночество», сказал он наконец. «Все-таки со мной всегда моя резиновая уточка». Между тем, консультант по процедурным вопросам очнулся от раздумий. Он встал. «Нам давно пора перейти к обсуждению проблем налогообложения». «Налогообложение!» — воскликнул Форд-префект. Консультант смерил его презрительным взглядом. «Вы что-нибудь имеете против? Ну откуда у вас возьмутся деньги, если вы ничего не производите? Они не растут на деревьях. Если мне позволят продолжить?» Форд безнадежно махнул рукой. «Благодарю вас!» Поскольку месяц назад было принято решение придать листьям статус законного платежного средства, мы все тут же разбогатели. Люди в толпе жадно перебирали пачки листьев, которым были набиты карманы. Однако, продолжал консультант, одновременно мы столкнулись с проблемой инфляции. В настоящее время, если не ошибаюсь, один грецкий орех, уцелевший после падения корабля, идет за три акра лесных угодий. По толпе прошел тревожный шепот. «Для того, чтобы решить эту проблему и револьвировать лист, следует незамедлительно произвести интенсивную дефляцию и сжечь все леса». «Вы сошли с ума», — сказал Форд. «Свихнулись», — добавил он. «Сбрендели, рехнулись, спятили». Толпа явно становилась враждебной. Скрипучая девица грозно повернулась к нему. «Пора выяснить, что вы делали все это время». «Мы путешествовали. Мы пытались узнать хоть что-нибудь о планете». «Можно было провести время с большей пользой!» — отрезала девица. «Вы так думаете? Так вот, чтобы вы знали! Мы открыли будущее планеты!» Форд предвкушал, какое ошеломляющее действие произведут на толпу его слова. Но никто и брови не повел. Его просто не поняли. «Отныне!» — продолжал Форд. «Все, что вы намерены делать, не имеет ни малейшего значения. Можете жечь леса, если это вам по вкусу. Ваше будущее — открытая книга». «У вас есть два миллиона лет, и не минуты больше. Потом планета погибнет. Запомнили? Два миллиона лет». И Форд пошел прочь, обернувшись лишь на номера второго, который уже начал палить по деревьям из смертобоя. «Ну что же», — сказал капитан и тихо улыбнулся. «У нас есть еще время разок-другой принять ванну. Подайте-ка мне мочалку».